но не прошла на десяти шагов, как мозгляков, как будто вырос перед ней из-под земли. Казалось, он нарочно поджидал на этом месте. Зинаида Афанасьевна. Начал он каким-то боязливым шёпотом, торопливо оглядываясь по сторонам, потому что ещё было довольно светло. Зинаида Афанасьевна, я, конечно, осёл. То есть, если хотите, я уж теперь и не осёл, потому что, видите ли, всё-таки поступил благородно.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 то Павел Александрович соскочил с тротуара и бежал под ли неё внизу, беспрерывно заглядывая ей в лицо. Зинаида Фанасьевна, продолжал он, яростно судил и если вы сами захотите, то я согласен возобновить моё предложение. Я даже готов забыть всё, Зинаида Фанасьевна, весь позор и готов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 Дина не отвечала и только посмотрела на Москвицкого. Но так посмотрела, что он тотчас же всё понял, снял шляпу, раскланился и исчез при первом повороте в переулок. Как же это, подумал он, третьего дня ещё вечером она так расчувствовалась и во всём себя обвиняла. Видно день на день не приходит.